Глава 04. Понедельник, 23 декабря. Четверг, 26 декабря. Эрик осталась у Микаэля Блумквиста на все выходные. Постель они покидали в основном лишь для того, чтобы сходить в туалет и приготовить поесть. Но занимались они там не только любовью. Они часами лежали в валетом, обсуждая будущее, взвешивая последствия, свои возможности и шансы. В понедельник, когда забрезжил рассвет и наступил канон сочельника, Эрика поцеловал его на прощание до следующего раза, и отправилась домой к мужу. Микаэль начал день с мытья посуды и уборки квартиры, а затем пошёл в редакцию, чтобы очистить свой кабинет. Он не собирался всерьёз порывать с журналом, но ему в конце концов удалось убедить Эрику в том, что важно на какое-то время внешне отделить Микаэля Блумквиста от Миллениума. А пока он намеревался работать в своей квартире на Белмансгатен. Кроме того, в редакции никого не было. Офис уже закрыли на Рождество, и все сотрудники разбежались по своим делам. Он отбирал бумаги и книги, укладывая их в коробку, чтобы взять с собой. И тут зазвонил телефон. Могу я поговорить с Михаэлем Блумквистом? С надеждой спросил незнакомый голос на другом конце провода. Это я. Извините, что беспокою накануне праздника. Меня зовут Дирк Фруде. Михаил автоматически записал имя собеседника и время звонка. Я адвокат и представляю клиента, который очень хотел бы с вами поговорить. Ну, попросите клиента мне позвонить. Я имею в виду, что он хотел бы встретиться с вами лично. Хорошо, давайте условимся о времени и направляйте его ко мне в офис. Только поторопитесь. Я как раз освобождаю своё рабочее место. Мой клиент очень хотел бы, чтобы вы его посетили. Он живёт в Хедестаде. Туда ехать на поезде всего 3 часа. Микаэль прекратил перебирать бумаги. СМИ обладают способностью притягивать самых безумных людей, которые звонят с разными нелепыми советами. В редакциях всего мира раздаются звонки от специалистов по НЛО, графологов, сайентологов, параноиков и всевозможных заговорщиков-теоретиков. Как-то раз Микаэль слушал в образовательном центре лекцию писателя Карла Альвара Нильсена. посвященную годовщине убийства премьер-министра Улафа Пальме. Лекция носила серьезный характер, и среди публики находились Леннард Бутстрём и другие старые друзья Пальме. Однако там присутствовало и поразительное количество сыщиков-любителей. Среди них была женщина лет сорока, которая, как только перешли к непременным вопросам и ответам, схватила микрофон и тут же понизила голос Пальме. да едва различимого шёпота. Это само по себе уже предвещало интересное продолжение, и никто особенно не удивился, когда женщина начала с заявления: "Я знаю, кто убил Улофа Пальме". Со сцены чуть иронично предположили, что коль женщина обладает такой высшей степенью важной информации, было бы не безинтересно. Если бы она поделилась своими сведениями с комиссией расследующей убийство Пальмы. Женщина поспешно произнесла едва слышным шёпотом: "Я не могу. Это слишком опасно". Михаил подумал, уж не является ли Дирк Фруда одним из вдохновенных правдоискателей, стремящихся раскрыть секретный сумасшедший дом, где служба госбезопасности проводит опыты по контролю над мозгом? Я по домам не хожу, коротко ответил он. В таком случае я надеюсь уговорить вас сделать исключение. Моему клиенту за 80, и поездка в Стокгольм для него слишком утомительна. Если вы будете настаивать, мы, разумеется, сможем это как-нибудь организовать, но по правде говоря, было бы очень желательно, чтобы вы оказали такую любезность. Что ваш клиент Человека, которым я подозреваю, вам доводилось слышать по работе. Хенрик Вангер. Микаэль в изумлении откинулся на спинку кресла. Разумеется, он слышал о Хенрике Вангере, промышленнике и бывшем генеральном директоре концерна «Вангер», название которого когда-то являлось синонимом «лесопилок», «леса», «шахт», «стали», «металлургии» и «текстиля», «производство» и «экспорта». В свое время Хенрик Вангер был действительно большим человеком с репутацией порядочного старомодного патриарха, не подвластного никаким новым веяниям. Он являлся одним из столпов шведской экономики и одним из лучших представителей старой школы. Можно было сказать, что наряду с Матсом Карлгреном из концерна «Модо» и Хансом Вертоном из старого «Электролюкса» В период господства социал-демократов он составлял хребет промышленности. Однако за последние 25 лет концерн Вангер, по-прежнему семейное предприятие, изрядно разорили структурное усовершенствование, биржевые и банковские кризисы, конкуренция со стороны Азии, нестабильный экспорт и другие напасти, которые в совокупности значительно принизили значение и вес семьи Вангер. Сегодня предприятием руководил Мартин Вангер. Это имя ассоциировалось у Микаэля с полноватым, пышноволосым мужчиной, как-то раз промелькнувшим на телеэкране, но представлял он его себе довольно смутно. Генрик Вангер уже наверняка лет 20 как сошёл со сцены, и Микаэль даже не знал, что тот ещё жив. Зачем Генрик Вангер хочет со мной встретиться задал он вполне естественный вопрос с сожалею я уже много лет являюсь адвокатом хенрика вангера но рассказывать о том чего он хочет он должен сам я уполномочен сказать только что хенрик вангер намерен обсудить с вами возможную работу работу я вовсе не собираюсь начинать работать на его предприятии им что нужен пресс-секретарь Речь идёт о работе несколько другого рода. Не знаю, как лучше объяснить, но могу сказать лишь, что Генрик Вангер весьма заинтересован в том, чтобы встретиться с вами и проконсультироваться по личному вопросу. Вы выражаете счерещурне определённо. Прошу меня простить. Но могу ли я надеяться всё-таки уговорить вас нанести визит в Хедестад? Разумеется, мы компенсируем стоимость поездки и заплатим подобающий гонорар. Вы позвонили немного не вовремя. У меня сейчас масса дел и полагаю, вы видели статью обо мне в последние дни. Дело Веннерстрёма. Зирк Фруда на другом конце провода вдруг издал короткий смешок. Да, кое-что занимательное там было, но по правде говоря, Именно шумиха вокруг процесса и обратила на вас внимание Хенрик Вангер. Вот как? И когда Хенрик Вангер хочет, чтобы я его посетил, поинтересовался Микаэль, как можно скорее. Завтра сочельник? И это едва ли вам подойдёт. А как насчёт второго дня Рождества? Или между Рождеством и Новым годом? То есть срочно? — Сожалею, но раз вы толком ничего не можете сказать мне о цели визита, то, о, пожалуйста, я заверяю вас, что приглашение носит самый серьезный характер. Хенрик Вангер хочет проконсультироваться именно с вами и ни с кем другим. Если вы заинтересуетесь, он собирается предложить вам задание. Я лишь посредник. Объяснять, о чем идет речь, должен он сам. Давно я не вел таких нелепых разговоров. Дайте мне подумать. Как я могу с вами связаться? Положив трубку, Микеле продолжал сидеть, разглядывая хлам на столе. Он никак не мог понять, зачем понадобился Хенрику Вангеру. На самом деле Микеле не особенно хотелось ехать в Хедастат, но адвокату Фруду удалось пробудить в нём любопытство. Он включил компьютер, зашёл на www.google.com и сделал запрос на предприятие Вангера. Нашлось сотни страниц. Концерн Вангер сильно сдал свои позиции, но по-прежнему почти ежедневно фигурировал в СМИ. Микаэль сохранил около дюжины статей, анализировавших деятельность концерна, а затем поискал по очереди на имя Аджирка Фруда, Генрика Вангера и Мартина Вангера. Мартин Вангер многократно упоминался в качестве нового генерального директора предприятия Вангера. Информации об адвокате Дирке Фруде было не так много. Он являлся членом правления гольф-клуба в Хедестаде, и о нём говорили в связи с Rotary клубом. А Генрике Вангере, за одним исключением, писали только в материалах об истории концерна. Однако местная газета Hedestade Kuriren 2 года назад в связи с восьмидесятилетием бывшего промышленного магната дала его краткий портрет. Михаил распечатал несколько текстов, в которых вроде бы содержалась суть, и у него получилась подборка страниц на 50. Затем он закончил разбирать стол, упаковал коробки, которые предстояло перевезти, и пошёл домой. Он точно не знал, когда снова сюда вернётся, да и вернётся ли вообще. Лизбет Саландер проводила сочельник в больничном пансионате Эппельвикен в городке Уплансвезбю. Она привезла с собой рождественские подарки, туалетную воду от Диора и рождественский бисквит из супермаркета Оллинс. Лизбет пила кофе, глядя на 46-летнюю женщину, пытавшуюся неловкими пальцами развязать узелок на упаковке подарка. Во взгляде Саландер чувствовалась нежность, хотя она по-прежнему не переставала удивляться тому, что эта чужая женщина, напротив, приходится ей матерью. Как она ни пыталась, а все же не могла найти ни малейшего сходства ни во внешности, ни в характере. Наконец мать отчаялась справиться с узелком и теперь сидела, беспомощно глядя на пакет. Сегодня был не лучший ее день. Лизбет Саландер протянула ножницы... Всё время лежавший на столе на самом видном месте, и мать просияла, словно очнувшись. Ты, наверное, считаешь меня дурочкой. Нет, мама. Ты не дурочка. Просто жизнь несправедлива. Ты видишь с сестрой давно. Она никогда меня не навещает. Я знаю, мама. Меня она тоже не навещает. Ты работаешь? Да, мама. У меня всё в порядке. А где ты живёшь? Я даже не знаю, где ты живёшь. Я живу в твоей старой квартире на Лунд-Даггтон уже несколько лет. Я перевела контракт на себя. Возможно, летом я смогу тебя навестить. Ну, конечно, летом. Мать наконец распаковала подарок и с удовольствием вдыхала аромат туалетной воды. "Спасибо, Камилла", сказала она. Лизбет Я Элизабет. Камилла это моя сестра. Мать смутилась, и Элизабет Салландер предложила пойти посмотреть телевизор. Традиционный для сачельника час мультфильмов Disney Микаэль Блумквист провёл с дочерью Термиллой, на вилле у бывшей жены Моники и её нового мужа в пригороде Солентауна. Он привёз в Пернилле рождественские подарки Посоветовавшись, они с Моникой договорились подарить дочери iPod MP3 плеер размером чуть больше спичечного коробка, но способный вместить всё собрание дисков Терниллы. Собрание же было весьма солидным, и подарок оказался довольно дорогим. Отец с дочерью около часа просидели вместе в её комнате на втором этаже. Михаил развёлся с матерью Терниллы, когда ей было 5 лет. а нового папу она обрела в семь. Не то чтобы Микаэль уклонялся от контактов с дочерью. Пернила навещала его примерно раз в месяц и летом проводила неделю на его даче в Сандхамне. Нельзя сказать и, что Моника пыталась препятствовать этим контактам или что Перниле не нравилось общество отца. Напротив, бывая вместе, они обычно прекрасно ладили. Однако Микаэль в основном... предоставлял дочери решать, насколько интенсивно она хочет с ним общаться, особенно после того, как Моника снова вышла замуж. Когда Пернилли было лет 11-12, они почти не виделись, и только в последние годы ей захотелось встречаться с отцом чаще. Дочь следила за судебным процессом с твёрдым убеждением, что всё обстояло так, как уверял Микаэль. Он был невиновен. но не смог это доказать. Анна рассказала о кандидате в бойфренды из параллельного класса гимназии, а еще о том, что стала членом местной церковной общины и считает себя верующей. Микаэль был поражен, но от комментариев воздержался. Его пригласили остаться на ужин, но Микаэль отказался. Он уже договорился с сестрой, что проведет сочельник с ее семьей на вилле, расположенной в престижном пригородном районе. Утром Микаэль также получил приглашение отпраздновать Рождество с Эрикой и ее мужем в пригороде Сальчо-Баден. Однако отказался, полагая, что благосклонное отношение Грегора Бекмана к любовным треугольникам должно иметь предел, а ему отнюдь не хотелось выяснять, где именно этот предел находится. Эрика возразила, сказав, что приглашение как раз исходит от её супруга, и поприкнула Микаэлю тем, что он не хочет поучаствовать в настоящем треугольнике. Микаэль посмеялся. Эрика знала, что он гетеросексуален до мозга костей, и предлагала это не всерьёз, но его решение не проводить сочельник в компании с супругом любовницы осталось неколибимым. В конце концов он позвонил своей сестре Аннике Блумквист. по мужу Джаннини, когда ее итальянский муж, двое детей и взвод родни мужа как раз резали рождественский окорок. За ужином он отвечал на вопросы о суде и выслушивал разные добрые, но совершенно бессмысленные советы. Не комментировала приговор только сестра Микаэля, но... С другой стороны, она была в этой компании единственным адвокатом, С легкостью изучив юриспруденцию и проработав несколько лет в качестве судебного секретаря и заместителя прокурора, Анника вместе с несколькими друзьями открыла собственную адвокатскую контору с офисом в центральной части города на острове Кунгсхольмен. Анника специализировалась на семейном праве, и Микаэль даже не успел заметить, как собственно это произошло, а его младшая сестра уже стала появляться в газетах и на теледебатах в качестве известной феминистки и адвоката, защищающего права женщин. Она часто представляла интересы женщин, подвергавшихся угрозам или преследованиям со стороны мужей или бывших бойфрендов. Когда Микаэль помогал Аннике готовить кофе, она взяла его под руку и спросила, как он себя чувствует. Он ответил: "Как мешок с зерном". В следующий раз нанимай хорошего адвоката, — посоветовала она. В этом случае от адвоката мало что зависело. Что же, собственно, произошло? Сестренка, давай, другой раз. Она обняла его и поцеловала в щеку, после чего они отправились к остальным, неся рождественские бисквиты и чашки кофе. Около семи часов вечера Микаэль извинился и попросил разрешения воспользоваться телефоном на кухне. Он позвонил Дирку Фруде. На заднем плане у того раздавался шум голосов. С Рождеством приветствовал его Фруде. Вы решились? Я свободен. А вам удалось пробудить во мне любопытство. Если это подходит, я приеду во второй день Рождества. Замечательно, замечательно. Если бы вы знали, как порадовали меня своим решением. Извините, но у меня в гостях дети и внуки, и я почти не слышу, что вы говорите. Можно я позвоню вам завтра, чтобы договориться о времени? Микаэль Блумквист пожалела о своём решении ещё тем же вечером, но звонить и отменять визит было как-то неудобно, поэтому утром второго дня Рождества он сел на поезд, идущий на север. Права у Микаэля имелись на купить машину, он так и не досужился. Фруда оказался прав, говоря, что поездка будет недолгой. Микаэль проехал Упсулу А затем поезд шёл мимо редкой цепочки промышленных городков вдоль побережья Батнического залива. Хедестад принадлежал к числу самых мелких и располагался примерно в часе езды к северу от Евле. Ночь была страшной метель, но когда он вышел из поезда, погода прояснилась, и воздух обжигал холодом. Микаэль сразу же понял, что неправильно оделся для зимней погоды Норланде. Но знавший его в лицо Дирк Фруда быстро выловил его на перроне и отвёл в тепло Мерседеса. Въезде стадие полным ходом шла уборка снега, и Фруда осторожно лавировал между высокими снегоуборочными машинами. По контрасту со Стокгольмом снег придавал всему окружающему экзотический вид, словно здесь был какой-то другой, прямо-таки незнакомый мир. И это при том, что Микаэль находился всего в трех часах езды от площади Сергеля. Он покосился на адвоката. Угловатое лицо, редкие, коротко острижные белые волосы, очки с толстыми стеклами на массивном носу. — Первый раз в Хедестаде? — спросил Фруда. Микаэль кивнул. — Это старый промышленный портовый город. Небольшой. Только двадцать четыре тысячи жителей. Но народу здесь нравится. Хенрик живет в Хедебю, прямо на въезде в город с юга. Вы тоже там живете? Так уж получилось. Я родом из Сконе, но начал работать на Вангера сразу после университета в 62-м году. Я бизнес-юрист, и с годами мы с Хенриком стали друзьями. Сейчас я вообще-то на пенсии, и Хенрик мой единственный клиент». Он, естественно, тоже пенсионер, и нуждается в моих услугах не слишком часто. Только чтобы отлавливать журналистов с подмочной репутацией. Не надо заниматься самоуничижением. Вы не единственный, кто проигрывал в матче против Ханса Эрика Веннерстрёма. Микаэль покосился на Фруда, не зная, как следует истолковывать это замечание. — Моё приглашение как-то связано с Веннерстрёмом? — спросил он. Нет, ответил Фруда. Но Хенрик Вангер не принадлежит к числу друзей Веннерстрёма и с интересом следил за процессом. Однако встретиться с вами он хочет совершенно по-другому поводу. О чём вы не хотите рассказывать? Рассказывать об этом я не уполномочен. Мы договорились, что вы сможете переночевать в доме у Хенрика Вангера. Если же не захотите, мы снимем вам номер в гостинице в центре города. Возможно, я уеду вечерним поездом обратно в Стокгольм. На въезде в Хедебюг снег ещё не убрали, и Фруде с трудом вёл машину по замёрзшим колеям. В взгляду открылись классические старые деревянные строения, характерные для заводских поселений вдоль Ботнического залива. Их окружали виллы покрупнее и посовременнее. Селение начиналось на материке, а потом продолжалось за мостом на холмистом острове. На материковой стороне возле опоры моста расположилась маленькая церковь из белого камня, а напротив светилась старомодная реклама с текстом Кафе и пекарня Сусанны. Машина проехала по прямой ещё около 100 м и, повернув налево, оказалась на расчищенном от снега дворе перед каменным домом. Усадьба была не слишком велика по сравнению с окружающими постройками, но её солидный вид явно указывал на то, что это владение хозяина. Вот и усадьба Вангеров, сказал Дирк Фруде. Когда-то здесь кипела жизнь, а сейчас в доме живут только Генрик и домоправительница, но там много комнат для гостей. Они вышли из машины. Фруде указал на север. По традиции руководитель концерна Вангер всегда жил здесь, но Мартину Вангеру захотелось чего-нибудь посвежнее, и он построил виллу в самом конце мыса. Микеле гляделся и задумался над тем, какому безумному порыву он поддался, когда принимал приглашение адвоката Фруде, и решил, что по возможности вернётся в Стокгольм этим же вечером. К входу в дом вела каменная лестница. но не успели они по ней подняться, как дверь отворилась. Благодаря снимкам в интернете Микэль сразу узнал Хенрика Вангера. На фотографиях он был моложе, но для своих восьмидесяти двух лет и сейчас выглядел на удивление бодрым. Под жарой, с грубоватым обветренным лицом и зачесными назад пышными седыми волосами, указывавшими на то, что мужчина в его семье не склонна к облысению. Он был одет в хорошо отутюженные брюки, белую рубашку и потрепанную коричневую кофту, носил большие усы и тонкие очки в стальной оправе. «Я Хенрик Вангер», — поздоровался он. «Спасибо, что согласились ко мне приехать». «Здравствуйте. Ваше приглашение стало для меня неожиданностью. Проходите в тепло. Я приготовил одну из гостевых комнат. Не хотите ли немного освежиться?» Ужинать будем позднее. Это Анна Нюгерн. Она обо мне заботится. Микаэль обменялся коротким рукопожатием с невысокой женщиной лет 60, которая взяла у него пальто и повесила в шкаф. Поскольку по полу заметно тянуло холодом, она предложила Микаэлю тапочки. Микаэль поблагодарил и обратился к Генрику Вангеру: "Я не уверен, что останусь до ужина". Это будет в какой-то мере зависит от того, что за игру вы затеяли. Генрик Вангер обменялся взглядом с Дирком Фруде. Было видно, что эти двое отлично понимают друг друга. "Я, пожалуй, воспользуюсь случаем и оставлю вас", сказал адвокат. "Мне надо домой, чтобы присмотреть за внуками, пока они не разнесли дом". Он повернулся к Николаю. "Я живу через мост, и направо. Ко мне можно дойти" За 5 минут. Это за кондитерской, третий дом в сторону воды. Если я понадоблюсь, звоните. Улучшив минуту, Микаэль опустил руку в карман и включил магнитофон. Я совсем свихнулся, подумал он. Он не имел ни малейшего понятия о том, чего хочет Хенрик Вангер. Но после скандала с Хансом Эриком Веннерстрёмом считал необходимым точно фиксировать Все происходящее вокруг него странные события. Они ожидны приглашения в Хедестат, безусловно, относилось именно к этой категории. Бывший промышленник на прощание похлопал Дирка Фруда по плечу и закрыл за ним входную дверь, а потом переключил всё внимание на Микаэля. В таком случае перейдём прямо к делу. Это вовсе не игра. Я хочу с вами поговорить, но этот разговор потребует немало времени. Я попрошу вас выслушать меня до конца и только после этого принимать решение. Вы журналист, и мне хотелось бы воспользоваться вашими услугами. Анна принесла кофе в мой кабинет на втором этаже.